Глава 7. Однажды, когда Эльза была у Тома, он сообщил ей, что ждёт в гости Флоранс Горне, издательницу Биатрис. С ней придёт Эва Мейер, знаменитая журналистка, как раз из тех, кто всегда превозносил книги Биатрис, но скорее всего не открывал тех, что присылала скромное издательство Эльзы. Обе они хотели что-то выяснить у Тома. Он примерно представляет, о чём пойдёт разговор, и предпочитает принять их в одиночестве. Сказал, что это ненадолго. Эль заработала в этот момент в гостевой спальне и услышала, как он поприветствовал их и проводил в гостиную. До неё доносились обрывки беседы. биатрис заканчивала какую-то рукопись. Она говорила о ней много месяцев. Другой женский голос, возможно, журналистки Эвы соглашался. Да, она много раз виделась с Беатрис и тоже слышала о том, что та работает над новым романом. Она была в таком восторге от своих литературных планов, говорила, что обнаружила что-то новое, что этот текст сильно отличается от предыдущих. «Что это будет лучше ее текст?» — добавляла первая. Настала тишина. Обе гости, казалось, ждут ответа Тома, но он молчал. Эльза слышала, как звенят в чашках ложки. «Мы вам отправили много писем Тома, но ответа так и не получили. Хотелось дать вам время, скажем так, на траур». Но прошло уже почти два года. Удалось ли вам узнать что-нибудь об этой рукописи? Вы ее не находили? Она наверняка в ее кабинете. Она всегда писала в тех маленьких блокнотах, которые покупала в Японии. Или, может быть, в папке у нее на компьютере?» — настаивала обладательница второго голоса. тама сказала что нет. В кабинет биатрис он не заходит. И что его супруга, наверное, опередила события, когда говорила о своих литературных планах. Ни о какой рукописи он не слышал. «Не может быть повторяла издательница не может быть биатрис была суеверной она никогда не стала бы рассказывать о тексте если не была уверена в том что что-то получится тама был непреклонен он жил с beатрис если бы она работала над книгой он узнал бы первым эльза подошла к двери и слушала тама если вы не хотите заходить в ее кабинет позвольте мне я все-таки ее издательница это невозможно сказал тама а вы подумали о читателях Они ждут этот текст, они вправе его прочесть. Дорогая Флоранс, вы хоть сами себя слышите? Право читателей? С чего вы это взяли? Даже если, как вы утверждаете, Беатрис начала работу над романом, неужели вы думаете, что она бы хотела, чтобы неоконченный и невычитанный текст был издан? Но мы можем сами его вычитать, ответила издательница, если дело только в этом. В любом случае, это драгоценный документ, позвольте нам хотя бы ознакомиться, чтобы судить о нем самим. Тома повысил голос. «Я же говорю, что там ничего нет. Никаких не опубликованных текстов. Никакого незаконченного романа. Ничего». Последние недели Беатрис боролась с болезнью. Она могла забыть и не рассказать. У вас у обоих наверняка были дела поважнее. «Но поймите меня, Тома, даже незаконченная рукопись Беатрис — это в любом случае большое событие. Для вас? Может быть. Вы мне напоминаете нацистов в концлагерях. которые выдирали у трупов золотые зубы. «Тама! Сказать такое мне? Мне, чьи бабушка и дедушка...» «Да как вы смеете?» «А вы? Как вы смеете? Я скажу вам правду раз и навсегда. биатрис больше не писала. Знаете почему? Потому что она была счастлива. Да, счастлива. Она часто говорила мне, что ей больше не нужно писать, что ей достаточно просто жить». «Может быть, вам она внушила, что готовит что-то, потому что вы надоедали ей своими? Как там дела с новой рукописи, биатрис Как идёт работа, биатрис Тебе ещё много, биатрис А тем временем её это больше не интересовало. У неё были другие заботы. Так что, пожалуйста, засуньте эти ваши права читателей куда подальше. Загремели стулья, послышались быстрые шаги. Эльза услышала, как две женщины направились к выходу, хлопнула дверь. Когда Тома вернулся к ней в комнату, Он улыбался, как нашкодивший мальчуган. «Вы слышали этих форий? Как я их отделал! Вот пугало!» «А что им было надо?» «Неопубликованные тексты биатрис как будто они существуют». «Она издательница, ей положено». «А что, правда, ничего нет?» «Ну, хоть вы это не начинаете». Я сказал им правду. биатрис больше не писала, потому что была счастлива. Разумеется, до того, как заболела раком. Она сказала мне, что если однажды снова возьмётся писать, Сюжетом книги станет счастье. Но ей не хватило времени. Да и при том, как медленно она писала, на библиотеку Плеяды все равно не набралось бы».